Глава двадцать восьмая. «Подожди меня здесь», — успел сказать Якире. И прыгнул в тень. Сделал один-единственный шаг и оказался за оградой поместья. Призрака не было. Я не ошибся. Он только что стоял здесь, а теперь пропал. Да куда же он делся? Как успел исчезнуть? Ушел в мир призраков? Или просто стал невидимым? Я завертел головой по сторонам. Не мог он просто так исчезнуть. Иначе зачем приходил? Какой в этом смысл? Я точно знал одно. Если понадобится, я пойду за ним и в мир призраков, переверну там все вверх дном, но тыщу его. И спрошу. — Где ты? — оглядываясь, закричал я. — Я тебя видел. Выходи. Покажись. Веселая музыка в саду смолкла. Я услышал торопливые шаги. По дорожке кто-то бежал. Это был Костя Захаров. — Никита, что случилось? — на бегу выкрикнул он. — Кто здесь? — За кости спешили Арсений и Аркадий. «Где ты?» — еще громче крикнул я. «Появись! У тебя что-то случилось? Дай знак, я помогу!» Словно ледяная ладонь коснулась моего затылка. Я быстро обернулся и увидел его. Полупрозрачный призрачный силуэт колыхался в воздухе. Он выглядел точно так, как при жизни, только стал старше лет на тридцать или сорок. Старомодный сюртук, трость в руках, посидевшая борода — Она была аккуратно подстрижена, словно призрак только что вышел из парикмахерской. И взгляд все тот же, строгий, сильный. Случалось мне видеть в этом взгляде и пренебрежение, или, так мне казалось, раньше. Черт, неважно что было раньше. «Здравствуй, Никита», — тихо сказал призрак, и чуть наклонил голову, изобразив церемонный поклон. «Здравствуй, отец», — ответил я. Арсений шагнул к нам, но я остановил его движением руки. «Не сейчас». Отец чуть повернул голову. «Это твои люди?» — спросил он меня. «Да», — твердо ответил я. «Это все мои люди, род Волковых». На губах отца мелькнула слабая улыбка. «Я надеялся на это», — сказал он. «Надеялся вопреки всему. Я верил, что ты не погиб в аномалии. Но где ты был так долго?» «Не знаю», — ответил я. «Переместился во времени, хотя убийца утверждает, что я умер». «Убийца?» — переспросил отец. «Кто это?» «Мой демон смерти. Он жил в той самой аномалии». Отец молча покачал головой. Потом протянул полупрозрачную руку и коснулся защитного поля. «Я так долго ждал», — произнес он. «Так много лет хотел тебе сказать. А сейчас просто не нахожу слов». — Костя, позови Родиона Романовича, — сказал я Захарову. — Пусть снимет защитное поле и успокой гостей, я скоро подойду. — К тебе пришел призрак отца? — понимающе спросил Захаров. — Ну да. Никто не видел отца, кроме Киры и меня. Возможно, еще Родион Романович. Для всех остальных я разговаривал с пустотой. — Идите, — повторил я Костя, — дайте нам побыть вдвоем. Мы медленно шли по тропинке вдоль реки. Я хотел пригласить отца в сад, но он отказался. Не стоит пугать твоих гостей. Кроме того, теперь это твой дом. — Как мама? — спросил я. — Как Сережка? — Они ушли, — просто ответил отец. Не захотели быть призраками. Только я остался и ждал все это время. Но теперь и я могу уйти к ним. — Это не обязательно? — сказал я. — Я давно этого хочу. Уже не помню, сколько лет. Наверное, с тех пор, как остался один. Но я должен был убедиться, что наш род не угас. Без этого мне бы не было покоя. Я знал, о чем он говорит. Призраков держит в мире только сильная страсть. Страсть, которая сильнее смерти. «Я мечтал, что однажды ты вернешься», — вздохнул отец. «Даже не надеялся поговорить с тобой». «Ведь у тебя никогда не было дара видеть призраков, но я надеялся увидеть тебя. Столько времени прошло, столько сил я потратил. Ты даже не представляешь себе, как трудно существовать в мире призраков. Это не живой, выматывающий холод, это вечно черное небо и ледяной ветер. Представляю, — сказал я. — Я был там?» «Да», — кивнул отец, — «я забыл». — Забыл, что ты давно уже стал сильным, настоящим магом и настоящим главой рода. — Ну, мой род только начинается, — усмехнулся я. — Сегодня у меня свадьба. Идем я познакомлю тебя с моей невестой. Ее зовут Кира. — Не надо. — отец покачал головой. — Вы живые. Вам надо жить. А мне пора уходить. Я пришел только для того, чтобы сказать тебе кое-что важное. Он замолчал, словно слова давались ему с огромным трудом. Я молча ждал. «Прости меня, сын», — наконец сказал он. «Я никогда не верил в тебя. Я был глуп. Мне казалось, что магический дар и судьба ликтора это самое важное. Я забыл, что прежде всего мы родные люди, семья. Каждый может ошибиться», — сказал я. Отец покачал головой. «Нет». Ты ведь пошел в ту аномалию смерти из-за меня, верно? Хотел доказать мне, что я не прав. Я пожал плечами. Может быть. Но теперь это уже неважно важно. Все сложилось так, как сложилось. Я рад, что нам удалось встретиться и поговорить. Я тоже рад, — улыбнулся отец. Знаешь, наверное, это и есть самая сильная магия на свете, сильнее стихий, демонов и призраков. Магия судьбы. Ты прав, — кивнул я. «Я тоже так думаю». «Надо же!» — улыбнулся отец. «Старший сын признал мою правоту. Лучшее утешение для старика!» Он вдруг шагнул ко мне и обнял меня за плечи. «Прости, сын, я не хотел, чтобы так вышло. Но ты жив, и это главное. Теперь я могу уйти спокойно». «Мы все равно останемся семьей», — ответил я. «Мы род» рот Волковых, и ничто этого не изменит. Даже смерть. «Даже смерть», — повторил отец. «Сколько в тебе силы, сын! Сколько магии, сколько жизни! И эта девочка, которая рядом с тобой. Кира, я видел ее. Она любит тебя, а я тобой горжусь. Будь счастлив, сынок!» «Спасибо, отец», — кивнул я. Призрак задрожал медленно растаял в воздухе. Я знал, что он ушел навсегда. Не спрашивайте, откуда я. Просто чувствовал это. Но он дождался меня. Мы смогли поговорить, и это самое главное. Наш разговор останется со мной, что бы ни случилось дальше. «Никита!» Я обернулся и увидел Киру. Она стояла в нескольких шагах от меня, не решаясь подойти. «Кто это был? Твой отец? Да?» «Да», — кивнул я. Подошел к Кире и обнял ее за плечи. «Что он тебе сказал?» — спросила Кира. «Он пожелал нам счастья. Идем к гостям. Император, наверное, в полном недоумении. Мы с тобой исчезли прямо посреди праздника». «Император танцует с Аленой Ивановной», — улыбнулась Кира. «И, кажется, пытается сманить ее во дворец. Во всяком случае, я видела, как он таинственно шептал ей что-то на ухо». «Алена Ивановна не согласится», — уверенно сказал я. «С нами ей будет куда интереснее, чем в каком-то там дворце». «Конечно!» — улыбнулась Кира. Взявшись за руки, мы шли вдоль пруда. Таинственно мерцали магические светильники, и струи фонтана переливались в их свете. В беседке снова играла задорная музыка, гости от души веселились на нашей свадьбе. Я обнял Киру за плечи, и она повернулась ко мне. «Я люблю тебя», — сказал я. «И я тебя люблю», — ответила Кира. А еще через час за императором прилетели сразу три военных вертолета. Оказывается, Его Величество так торопился на мою свадьбу, что забыл предупредить кабинет министров. Он только супруге сказал, куда улетает. Но у императрицы разболелась голова, она рано ушла спать и не велела ее беспокоить. Поэтому в столице поднялся легкий переполох с явными признаками паники. Особо впечатлительные министры даже принялись в спешном порядке формировать временное правительство. Но тут кто-то догадался позвонить Илье, и Торопов быстро их успокоил однако вертолеты за императором все же отправили. И это правильно, иначе его величеству пришлось бы возвращаться в столицу рейсовым дирижаблем. — Спасибо за приглашение, Никита Васильевич, — сказал император, пожимая мне руку. — Давно я так не веселился, но, как говорится, делу время. Мне пора возвращаться к своим обязанностям монарха, уверен, что оставляя новгородскую губернию в надежных руках. Я с улыбкой пожал плечами. «Вам виднее, пока граф Новиков и Павел Лаврентьевич Тишин прекрасно справляются «Ха-ха, я о них и говорю», — рассмеялся император. «Недооценил я ваши административные таланты, Никита Васильевич. Как умело вы распределили между ними обязанности. Я могу вам только позавидовать. С моими министрами справиться куда сложнее». — А вы присылайте их ко мне на стажировку, — предложил я. — Живо станут шелковыми. — Не сомневаюсь, — улыбнулся император. — Знаете, Никита Васильевич, я очень рад, что вы появились в империи. — Да, мне тоже здесь нравится, — согласился я. Император лукаво покосился на меня. — Скажу вам честно, заманить вас в губернаторы — это был очень хитрый план, — заявил он. Я вынашивал его месяца два, не меньше. Я так и понял. Вежливо кивнул я. Наверняка еще и с Ильей советовались. Ха -ха, «Не только с ним», — рассмеялся император. «У нас был целый заговор. Кстати, Илья Иванович уверял, что у меня ничего не выйдет. Вы ни за что не согласитесь. Но я подумал, что надо только дождаться подходящего момента, и все получится». «Так и вышло?» — с интересом спросил я. «Не совсем», — неожиданно признался император. «Меня не покидает чувство, что вы снова сделали все по-своему, но и мою просьбу при этом умудрились выполнить, и выходит так, что и я вам должен, и вы довольны. Ну вот как у вас это получается, Никита Васильевич? Все просто, ваше величество», — честно признался я. За время прошлой жизни я научился виртуозно сводить на нет все попытки мной управлять. Знали бы вы, какие уважаемые люди пытались это делать, и ведь не скажешь, что они плохо старались. — Я очень рад, что все получилось именно так, — улыбнулся император. — Больше всего я опасался, что вы заупрямитесь и откажетесь. — С чего бы? — пожав плечами, спросил я. «Теперь у меня в распоряжении целая губерния, которую я могу устроить по своему вкусу». «Никита Васильевич, вы не хотели бы подумать о должности чрезвычайного министра по делам магических аномалий?» Неожиданно спросил император. «У меня как раз есть на примете подходящий дворец в столице. Я мог бы отремонтировать его за счет государственной казны». «Ни за что», — немедленно ответил я и добавил с улыбкой. Разве что вы придумаете еще один очень хитрый план, Ваше Величество. Конец шестого тома.